Глава 17 Райком партии располагался неподалеку от школы милиции. И от нашего общежития до него было минут 20 ходу пешком. Неоднократно, идя пешком к центру, я проходил мимо райкома и запомнил его месторасположение. Может, это и было одной из причин, когда я, исчерпав все возможности, решил обратиться в райком. Здание райкома построено в 1952 году, о чем свидетельствовала надпись на фронтоне и стиль того времени. С квадратными колоннами, слепными звездами и гербами. Обычно я в моей неправедной борьбе, основанной на связях, знакомстве и покровительстве, подобных учреждений избегал, но это не было моим жизненным кредо. И я знал, что сложись моя жизнь по-другому, я был бы при отличным патриотом, ибо моя склонная к поэтическим преувеличениям натура гораздо более удовлетворения получила бы в официальном существовании, вплоть даже до героической смерти, на которую я очевидно был способен, чем в пустопорожних личных мечтах, главным образом в ночное время. то есть не имеющих выхода в реальность и вынужденных прикрывать мои убогие материальные потребности. Не лишне также здесь напомнить, что я, почти тридцатилетний, оставался в душе юношей, однако не потому, что сумел сохранить свежесть душевных порывов, а потому, что порывы эти остались недозрелыми и не приобрели соответствия моему возрасту, а также времени. Вот почему... Войдя в вестибюль райкома, я испытал молодое волнение и свою значительность в общем строю. Материальные невзгоды как-то оттеснили меня от происходящих в обществе процессов, и хотя я к ним стремился при всякой возможности, таких возможностей было немного, а из компании Арского, где я вдруг испытал сладость оплевывания бывших святынь, меня попросту выперли. Я человек сложный, то есть во мне есть много противоположностей. Однако при обычных обстоятельствах, если душа моя не чрезмерно взбаламучена, во мне проступает какое-то одно чувство. Остальные же словно на это время пропадают, и я сам о них начисто забываю. Поэтому, когда в приемной второго секретаря Райкома партии Николая Макаровича Моторнюка. Так было написано на табличке. Меня спросила одна из райкомовских женщин, лет сорока, достаточно полная, с высокой грудью и в полумужском приталенном женском партийном костюме. Вы по какому вопросу, товарищ? Я ответил, по-личному. Так, точно мой личный вопрос не упирался в койко-место, а соответствовал интересам общего дела. Николай Макарович Моторнюк сидел в большом кабинете с портретами Ленина, Хрущева и Ворошилова. Принял он меня приветливо, и это могло погубить меня. Следует помнить мое крайнее положение, беспрерывные провалы, тупики, разочарования в неправедных путях. Хороший прием, который оказал мне человек совсем иного направления, мог окончательно убедить меня в бесполезности тех построений, которые до сих пор помогали мне жить. У каждого человека, а у отщепенца в особенности, имеется система мышления, в которую укладывается, перерабатывается все его мироощущение. Разумеется, выход из строя конкретной для данного человека системы образов и мыслей не приводит к немедленной физической смерти, как гибель системы кровообращения или дыхания, но она ведет к серьезному жизненному кризису. К счастью, разговаривая с моторнюком, секретарем райкома, человеком, положение которого и, наверное, жизнь отвергла эту мокрую систему, к тому же изношенному, не помогающую мне больше, я все-таки невольно еще находился внутри этой системы поисков покровителей, хоть одновременно и жаждал честной молодой комсомольской откровенности. Наверное, на стыке столь противоположных тенденций и родился контакт между мной и Николаем Макаровичем. А до контакта родился мой рассказ, удивительно сильный, искренний по чувствам, но для воздействия требующий хорошего человека, каким был, безусловно, моторнюк. и в то же время удивительно точный, логичный, и невзирая на самые искренние излияния о страданиях в детстве, смерти родителей, в то же время направленной к одной материальной цели, к оставлению за мной койко место на три месяца. Там начинается осень, зима, и вообще будет видно. Помню свое состояние, когда я вышел из райкома. Так просыпаются после ночного кошмара. Глядя в прекрасное, полное солнце окно, я шел и смеялся. Я смеялся над своими страхами, над собой и над неверием в свою судьбу. У меня в глубине души всегда существовала уверенность, что пропасть я не могу. И когда становится очень плохо, значит, надо ждать избавления. Но по глупости я ждал избавления через третьи руки и не надеялся на себя. Придя в общежитие, я прежде всего нашел комендантшу Софью Ивановну и сообщил ей о моей беседе в райкоме, поскольку ныне, выйдя из паутины хитросплетений, просто испытал потребность в подобном открытом заявлении. «Нам недавно звонили из райкома, Цвибышев», — сказала мне Софья Ивановна. Пока я шел, Николай Макарович позвонил. «Приятно все-таки быть полноправным гражданином своей страны!» С умилением подумал я. «Вообще, после этого звонка из райкома, в мою пользу, я впал в некое восторженное состояние, которое бывает в юности во время парадов». «Значит, все в порядке, Софья Ивановна?» Дружелюбно спросил я. «Какие-то формальности еще нужны?» Сказала Софья Ивановна. «Но поговорим потом». А потом... то есть всего через час с лишним в дело было введено со стороны комендарши Софьи Ивановны новое лицо, а именно жилец из 21-й комнаты, семейный, занимавший эту комнату самостоятельно и, как оказалось, работающий инструктором того самого райкома. Фамилия его была Колесник. Ко мне в комнату, я с наслаждением лежал на отвоеванной койке, Постучала уборщица Люба и сообщила, что меня вызывают в ленинский уголок. Думая, что это пошутил Юра Корж, воспитатель, я пошел, надеясь рассказать ему о своей удаче, особенно ценной, поскольку достиг я ее своими руками, да и вообще о том, как приобрел в райкоме своего человека». Мечтая о новой законной жизни, я невольно продолжал жить в системе старых хитросплетений и покровителей. В Ленинском уголке никого не было, лишь за столом над подшивкой газет сидел один из жильцов, года два уже мелькавший мимо меня, но поскольку сталкиваться с ним не приходилось, то знакомый лишь в лицо. Я хотел было уйти, но он окликнул меня. «Вы Цвибышев?» да. «Нам надо поговорить. Садитесь, пожалуйста!» Не понимая еще, куда все это направлено, я присел. «Свибышев», — сказал мне жилец, — «расскажите мне, на каком основании вы занимаете койко-место?» Жилец был в обычной форме, в которую носят внутри общежития, то есть в майке, и создавалось такое ощущение, будто он только что вышел из общей кухни, поскольку руки его были измазаны каким-то жиром, что соответствовало действительности и вскоре подтвердилось на кухне у него жарилась картошка. весь этот неавторитетный вид плюс поддержка райкома, подтвержденная оперативным звонком моторнюка в жил контору, заставили меня среагировать на этот вопрос определенным образом, а именно встать и небрежно махнуть рукой. Садитесь. — сказал жилец неожиданно твердо и резко. Но главное было не в этом, а в том, что голос его заставил меня приглядеться внимательней и увидеть, что лицо моего собеседника отличается от лиц обычных жильцов отсутствием бытовой измотанности. И есть в нем некий, может, не для всех уловимый, элемент вкусной жизни, той жизни, из среды которой бывают особенно ценные покровители и особенно опасные враги. К счастью, моя ничтожная жизнь не давала мне возможности иметь постоянных опасных врагов из той среды, ибо незаконным делам моим и потребностям моим соответствовали гонители из низшей администрации, дворники, комендантши, управдомы и так далее». В то же время покровителей я искал сам, естественно, повыше. На этом несоответствии между положением моих покровителей из высших сфер и положением моих гонителей из низших инстанций и основывалось мое благополучие. Иногда, впрочем, возникали и гонители рангом повыше, например, Сичкин из военкомата. Однако это экспромтом и ненадолго. Вот почему столь продолжительное время... я ухитрился пользоваться не принадлежащими мне правами, в общем-то, не имея устойчивых покровителей. Просто в силу ничтожного моего положения покровителям не приходилось преодолевать серьезного сопротивления. Я инструктор райкома партии «Колесник», меж тем сказал жилец, предупредив мой вопрос. Я пригласил вас поговорить по душам. Вы комсомолец? Да! Сказал я, чувствуя внезапный холодок внизу живота, невольно вспомнив, что некая неприятная, правда, забытая сейчас ситуация начиналась именно так, напоминаю, Сичкин из военкомата, но одновременно, глядя недоверчиво на майку-футболку, измазанную жиром, я добавил, однако уже выбыл по возрасту. Так, сказал колесник, вы, кажется, техник. «Я пока бегло ознакомился с вашей анкетой в конторе. «Да», — сказал я, соображая, как вести себя далее и в какой степени он мне опасен после звонка секретаря райкома в мою поддержку. Знает ли он об этом звонке? Я решил вести себя хитро и осторожно, выложив этот свой главный козырь в конце, после того, как станет понятна позиция колесника». «Я считаю», — сказал Колесник, — «что вас просто упустили из виду. Вы мне благодарны потом будете. Мы, когда отправляли людей на периферию, многие тоже возражали. А теперь благодарны... А, минуточку, я сейчас». Он вдруг вскочил и вышел. Тут я окончательно сообразил. Вот он куда клонит. Чтобы он теперь не говорил, я знал, что его цель — лишить меня. койко-место. Я был растерян и не мог понять, почему вдруг и от чего имени он действует. Находясь в более спокойном душевном состоянии, я вспомнил бы о своем разговоре с Софьей Ивановной. Я понял бы, что привлекая к делу о койко-месте райком, я вынуждал своих гонителей к обороне, а потом и к контрнаступлению на том же уровне. Посидев некоторое время в одиночестве над подшивками газет, я решил, что колесник ушел вовсе, разговор окончился ничем и вообще, все это ерунда. Я вышел в коридор, решив одеться и пойти в библиотеку, а может и в газетный архив, вдруг там вновь появится красавица Неля, по которой я давно уже соскучился и о встрече с которой мечтал. Однако колесник стоял на кухне среди женщин и, о чем-то весело разговаривая, ворочал шипящую на сковороде картошку. «Куда же вы?» — заметив меня, сказал он. «Мы еще не закончили!» Этот окрик, ломающий мои планы и нелепый вид инструктора райкома партии, жарящего среди баб картошку, с одной стороны меня озлобил, а с другой стороны внушил мне неуважение. К тому же я не знал истории Колесника, и, что еще хуже, не понимал вовсе духа времени, будучи задавлен материальными нуждами. Поэтому в дальнейшем я повел себя неумно и неточно. Вам известно, сказал я Колеснику, желая одним ударом освободиться от него, что секретарь райкома, товарищ Моторнюк звонил в жилконтору. Известно. невозмутимо ответил Колесник. Он попросту не разобрался. Это прозвучало для меня дико. Секретарь райкома не разобрался. Да, улыбнувшись чему-то, сказал Колесник. Вот мы его и поправим. Я, безусловный антисталинист по духу, будучи огражден материальными невзгодами от общественных вений Внутренний жил по твердым прежним сталинским законам авторитетов. Колесник же, безусловно, сталинист по духу, жил, тем не менее, по новым антисталинским вениям, дающим свободу внутрипартийным звеньям, если не откровенную, прямо вступающую в пререкание с высшими звеньями, то во всяком случае внутреннюю. ищущую самостоятельности и в ориентации не на авторитет непосредственно высшей инстанции, а на общую структуру всего аппарата в целом, не зависящую от личных вкусов и личного произвола. Колесник понял, что если личная симпатия секретаря райкома, носящая характер личного произвола, была направлена в мою пользу, то общая структура была направлена против меня, явного щепенца значит решил он с личным произволом моторнюка желающего мне помочь можно и нужно бороться николай маркович моторнюк в войну был в партизанском соединении кавпака кончил он войну инвалидом ходил опираясь на палку из-за ранения ноги был он человек безусловно сталинской школы Но являясь человеком добрым и хорошим, он часто направлял свои волевые методы в сторону, противоположную личному мировосприятию. Колесник же рождался как работник нового типа. Я застал его именно в момент рождения. У него была короткая и ясная биография, которую я позднее узнал от Григоренко. Производственная деятельность Колесника, правда по иным, наверное, причинам, напоминает мою. Он был плохой прораб, а затем плохой диспетчер. Ему поручили должность секретаря комсомольской организации, поскольку в строительном управлении была она текучей, беспрерывно сменяющейся, никто ею заниматься не хотел... А Колесник при всех своих отрицательных производственных качествах не пил и, как выяснилось, в техникуме занимался комсомольской работой. И действительно, он начал выпускать регулярно стен газету, аккуратно собирал членские взносы, и поскольку как раз к тому времени началась кампания по выдвижению в райком комсомола людей с производства, Колесник внезапно был вознесен туда и отпущен со стройки без сожаления. С этого момента и начался его рост. Он женился на продавщице универмага, миловидной женщине, которая до моего столкновения с ее мужем очень вежливо всегда со мною раскланивалась, встретив в коридоре. В общежитии он получил комнату на две семьи, разделенную занавеской. Проработав год в райкоме комсомола, И оправдав себя, он был выдвинут в райком партии. Он ожидал получения квартиры, а до того Софья Ивановна устроила ему отдельную комнату. Правда, их стало трое, поскольку родился сын. Вот этого-то я и не знал. Моторнюк любил Сталина как свою молодость, веру в идею, за которую он пролил кровь. Колесник видел в модернизационном сталинизме источник личного благополучия, и, в общем-то, в период личного роста ему и нужен был нынешний Сталин, то есть Сталин с ошибками. Модернизация, собственно, в том и состояла, не вычеркивание Сталина, а в прибавлении к Сталину его ошибок, то есть нынешний Сталин был составлен из прежнего, любимого народом символа, скрепляющего общества, и из ошибок, оставляющих зазор для роста в определенном государственном направлении. Вот этого-то я и не понимал. Из всего этого личного незнания и непонимания исторических процессов в стране и назрела эта последняя катастрофа с моим койком местом в общежитии жилстроя. Мои отношения с Колесником перешли вскоре на самый неприятный уровень, чуть ли не на скандал. Причем по моей инициативе, поскольку так называемый разговор по душам перешел в форменный допрос, и помимо возмущения я пошел на скандал еще из хитрости, чтобы не допустить опасных для меня вопросов относительно моих родителей. Ряд дальнейших моих шагов носит еще более непродуманный и поспешный характер. Так, вместо того, чтобы всю свою защиту сосредоточить вокруг телефонного звонка секретаря райкома в мою пользу, состоявшегося пусть экспромтом на основании личного произвола, но тем не менее состоявшегося, являющегося для администрации непреложным фактом, я, возбужденный разговором с Колесником, вновь пошел к Моторнюку с жалобой на действия Колесника, при этом передав и пренебрежительные слова Колесника о том, что Моторнюк не разобрался. «Не явись я вторично, Колеснику пришлось бы самостоятельно заводить разговор с секретарем райкома о некоем жильце общежития и судьбе его койко места. А это звучало бы нелепо, мелко, и Колесник вряд ли бы избрал подобный путь». Он скорее стал бы копаться в моем личном деле в жилконторе, что он и делал, и искать компрометирующие меня факты, чего, к сожалению, я недооценил. Конечно, и одни лишь эти действия без вторичного моего посещения Моторнюка привели бы меня к катастрофе. Я был обречен, поскольку впервые моим активным гонителем стал представитель той среды, Откуда до сих пор я черпал лишь покровителей? Соливовенко моим гонителем не стал. Разобравшись во мне, он просто бросил меня на произвол судьбы, в дополнение зачем-то оклеветав, может быть, за тем, чтобы оправдать свои действия перед самим собой, ибо, помогая мне ранее, он не мог так просто от меня отмахнуться. Однако телефонный звонок секретаря райкома в мою пользу Остался бы некоторое время серьезным фактором и помог бы мне договориться о компромиссном решении. Например, оставить за мной койку на месяц-другой, пока я не найду какой-нибудь иной ночлег. Первоначально Моторнюк принял меня приветливо, но едва я сказал ему о Колеснике. Особенно о пренебрежительном отношении Колесника к нему, Моторнюку, как он тут же помрачнел. Я обрадовался, думая, что попал в точку, и, как в таких случаях со мной случается, потерял самоконтроль. Кажется, я даже сказал Моторнюку, что Колесник явно метит на должность секретаря райкома. Подобный вывод с определенной натяжкой, конечно, можно было сделать. Неприятная улыбка Колесника и слова «Мы его, то есть Моторнюка, поправим» Но делать это следовало не мне и не вокруг ничтожного дела о койком месте в общежитии. К тому же именно в тот момент, когда я это говорил, раздался стук в дверь кабинета и вошел сам Колесник. Судя по его смиренному виду, он, конечно, преувеличивал свои возможности и был в полном подчинении у Матернюка. Но я не учитывал, что соединенные вместе – Они становились уже частью налаженного и талантливо налаженного партийного аппарата. Сила этого аппарата состояла в его кажущейся ненужности. Но это была ненужность символа, которая придавала ему особую прочность. Впервые удалось создать сочетание символа и учреждения спаянных воедино. Это сочетание брало из того и другого лишь лучшее. Из символа его святость, но не отстраненность от живой жизни. Из учреждения его активную деятельность, но не ответственность за неизбежные при всякой деятельности ошибки. Если цель всякого учреждения направлена главным образом вне, на материальные нужды, то цель этого символа учреждения направлена прежде всего на внутреннее самосохранение, на внутреннюю четкость звеньев, вокруг которых можно было бы объединить многочисленные, меняющиеся, распадающиеся, неизбежно ошибающиеся в процессе материальной действительности практические учреждения. Новые веяния, пришедшие со смертью Сталина. Ошибка Сталина состояла в том, что он чрезмерно усилил значение символа, в то время как учреждение начало ветшать, бюрократия была подавлена личной волей. Новые веяния усилили это внутреннее самоусовершенствование, наверстывая упущенное, и личные порывы, дурные или хорошие ли, сводились постепенно до минимума. Поэтому Моторнюк лично мог бы мне помочь, но вместе с Колесником они уже могли действовать лишь в направлении внутреннего самоусовершенствования учреждения. И надо сказать, что первоначально Колесник, которому как инструктору Моторнюк поручил разобраться, вот результат необдуманного второго посещения. Колесник, несмотря на мои заявления в его адрес, он явно подслушал за дверьми, уверен, действовал строго в пределах закона, который, конечно, был против меня. Лишь позднее, дойдя до определенной точки, Доведя дело до законного конца, Колесник вышел за рамки закона и по личной инициативе допустил перегибы, всячески унижая меня. Но, во-первых, уже не в качестве инструктора, а в качестве частного лица, а во-вторых, я сам в тех унижениях виноват и, будучи окончательно сломлен и раздавлен, сам пошел этим унижением навстречу, причем не без задних мыслей. Надеюсь, найти в них спасение. Первоначально Колесник пригласил меня в свой кабинет в райкоме. Конечно, это не был просторный, роскошный кабинет Матурнюка. Был он маленький, узкий, в одно окно. Дверь была не обита кожей, окрашена белой масляной краской. Однако на двери этой висела табличка с надписью «Колесник». В кабинете стоял стол, книжный шкаф. Сам колесник сел в кресло под портретом Карла Маркса, а мне предложил сесть на стул. На колеснике был голубой однобортный костюм и в петличке, наподобие ордена, значок, на котором изображен был голубь мира и надпись на нескольких языках. Мир. Очевидно, он провел уже определенную работу и подготовился к разговору. поскольку из ящика письменного стола достал бумажную папку, на которой была написана моя фамилия. Причем у Матарнюка он, в отличие от меня, не выложил ни единого козыря. Просто вошел скромно и сел одним своим молчаливым присутствием, добившись передачи вопроса обо мне ему и придав этому вопросу о койком месте характер дела. Лишь глянув на папку с надписью, я понял, что пришла погибель. Нет, это не полуграмотная завкамерам хранения Тетяна. Все три года моих хитросплетений лежали в этой бумажной папке. Я был в этом уверен. Я рассчитывал лишь на то, что живу неправедно на столь низком уровне. С помощью хитрости и знакомств незаконно имел ночлег и кусок хлеба с карамелью и кипятком, что вряд ли с серьезных сфер к этому протянут руку. Все хитрости были сработаны грубо, неприкрыто, делались либо с помощью телефонных звонков, либо личных записок. «Так», — сказал Колесник, открывая папку, «Вы знаете, что Маргулису...» Объявлен выговор, его, очевидно, уволят. Не только, конечно, из-за махинаций с вами, но и по другим причинам. Три года вы, по сути, занимали чужое место в общежитии, в то время как простые, честные парни, которые хотят работать на стройке, не имеют такой возможности из-за отсутствия жилья. Фактически, извините меня, вы жили паразитом на чужом месте – Если в случае удачи, подлинной или кажущейся я теряю самоконтроль и веду себя неумно, то в критическом безвыходном положении мысль моя подсознательно ищет малейших нюансов, малейших поворотов, чтобы нащупать лучшее, что можно сделать в мою пользу в данной ситуации. Обвинения Колесника в мой адрес имели оттенок нотации – И я приготовился слушать, опустив глаза, видом своим пытаясь смягчить антагонизм, в котором был и сам виновен. Однако колесник неожиданно сломал ритм, к которому я было начал приспосабливаться, и, очевидно, не случайно резко спросил, «Кто такой Михайлов?» Мысль моя лихорадочно метнулась в разные стороны, и не нашла ничего лучшего, чем сказать «знакомый». «Значит, по знакомству занимаете чужое», — сказал Колесник. «А парни, у которых нет знакомств, что должны делать?» Софья Ивановна предоставила мне данные. «Мы не сумели принять 200 парней и девчат, в которых испытываем острую нужду только из-за отсутствия мест в общежитии». А вы на записочках себе веселую жизнь строите, чужое присваиваете. Вы работали в строймеханизации, не предоставившей вам общежитие. Там вас один дядя устроил, здесь другой. И я увидел в руках Колесника прошлогоднюю записку Михайлова к Маргулису с просьбой оставить койко-место за мной. Зачем Маргулис сохранил ее? Может, для того, чтобы, в свою очередь, требуя что-то от Михайлова, иметь возможность предъявить записку как напоминание о своем одолжении? Ведь как-то жена Михайлова в сердцах сказала мне, что из-за меня Михаил Данилович вынужден общаться с разного рода вымогателями. Да, это ужасно, но ведь я не виноват, что нуждаюсь в ночлеге и не имею возможности получить его». В этом виноваты мои родители, а расплачиваюсь я. Сказать о том Колеснику? Нет. Опасно. В период удачи, может быть, и выпалил бы. А сейчас надо только наверняка. «Где этот Михайлов работает?» — спросил Колесник. «Конечно», — думал я, — «Михайлов унижал меня, а в этом году и вовсе оставил без поддержки, но все же он мне делал добро». Было бы подло его подводить. Он не местный, — сказал я. Просто давно знаком с Маргулисом, был проездом, попросил мне помочь. Это точно? Я глянул на Колесника и понял, что он знает, где работает Михайлов. Он работает в тресте, жил строй, — тихо сказал я. — А почему вы врете? — спросил Колесник. Я пошутил. После этого я уже не мог сосредоточиться. Мысль моя потеряла обычную, свойственную ей в критических ситуациях, цепкость. — На какие же средства вы живете? — спросил Колесник. — Я работаю? Где? — В строймеханизации, вы ведь сами сказали. Но общежитие мне там не предоставили, отсюда вся беда. Колесник зашелестел бумагами в папке. Лишь спустя несколько дней я понял, что он подложил лишние, посторонние бумаги, чтобы придать делу большую толщину и солидность. «Это ваша справка?» – невозмутимо спросил Колесник. Вот почему Колесник вел себя так уверенно. Сейчас, когда уже поздно что-либо предпринимать, все становилось ясно. Безусловно, он и дело-то завел не ранее, чем обнаружил эту фальшивую справку, сработанную Витькой Григоренко, которую я опрометчиво передал Софье Ивановне. Это единственное реальное обвинение против меня, но обвинение подлинное и опасное. Интересно, что поняв опасность подлинного обвинения против меня, я тотчас же понял смехотворность, и мелкость всех прежних обвинений, которые навели на меня чрезмерную панику. Михайлов слишком крупная фигура, которая не по зубам Колеснику, и напрасно я вилял и отнекивался от близкого знакомства с ним. Не будь в руках Колесника поддельной фальшивой справки с места работы, личная записка Михайлова обо мне, пожалуй, возымела бы обратное действие именно в мою пользу, Ибо Колесник лучше коменданше знал о положении Михайлова, кстати, одного из консультантов плановой комиссии Республиканского Верховного Совета. И в то же время он не знал, что Михайлов меня поддерживает постольку поскольку, и последнее время с неохотой, впрочем, с самого начала он стремился устроить меня не в свой трест, а в посторонний, через третьи руки. Фальшивая же справка! позволяло Колеснику взяться за меня как следует, косвенно показав свою власть не столько мне, сколько самому себе в отношении Михайлова, отвергнув его авторитет и косвенно же через меня легнув Михайлова. «Михайлов знает об этой фальшивой справке?» спросил меня Колесник. «Нет?» едва слышно ответил я. «Ты же совсем и переходя на «ты», Повысив на меня голос, застучал кулаком по столу Колесник. «Мне тридцать лет, а я ни разу не врал, а ты только на вранье и держишься. Потому что я все делал своими руками, а ты, сукин сын, на дядю рассчитываешь!» Это уже был перегиб. После того, как я признался в фальшивой справке, Колеснику достаточно было написать заключение, и я, безусловно, лишился бы немедленно койко-места, а также нес бы ответственность за подделку документов. Испытывая ко мне личную неприязнь, Колесник не пошел на опасную для меня сухую концовку, а начал стучать кулаком по столу, обзывать меня и вообще перегнул, шагнув далее своих обязанностей. Видно теперь, когда я был полностью в его власти, он захотел вдоволь натешиться надо мной. И должен сказать, это меня обрадовало, ибо, выйдя, или, будучи выведен перегибом колесника за пределы закона, я начал чувствовать себя свободнее и не так скованным. Никогда моей судьбе не угрожала большая опасность, и никогда я не унижался столь вдохновенно, спасаясь. Я пошел на смелый, дерзкий шаг, назвав колесника по имени, и он молчаливо разрешил это. Очень скоро наши отношения стали не должностными, а уличными, и я понимаю, что Колеснику они были более по душе. Вот почему он пропустил даже Сашу в свой адрес. Его звали Александр Тарасович. Видимо, Колесник так ненавидел нашего брата-очепенца-интеллигента, что должностные отношения, ограниченные законом, хоть и находящимся на его стороне, мешали ему. И он хотел отношений улицы Отношений сильного и слабого Почти в физическом смысле Отношений избивающего И избиваемого Способного лишь просить о снисхождении Но не сопротивляться Колесник глянул на часы И сказал небрежно Ладно, мне сейчас некогда с тобой Можешь быть свободен до завтра Вечером встретимся в общежитии Я вышел из райкома Полный надежд Да и, как ни странно, в лучшем состоянии, чем вошел туда. Я вошел, чувствуя за собой поддержку секретаря райкома, благодаря чему находился в нервном напряжении, готовясь к борьбе, а вышел морально раздавленный, полностью разоблаченный, освободившись от нервного напряжения. Тем более, что в последнее мгновение, в столь безысходной ситуации, блеснул луч надежды, Выразившийся в том, что колесник перегнул и вышел за рамки закона, творя надо мной расправу личного порядка. Тут следует заметить, едва ощутив личную злобу и силу колесника в отношении меня, полностью им разоблаченного и беззащитного, я стал искать в этом колеснике «покровителя». Ибо, как я думал, разоблачение с поддельной справкой лишило меня возможности искать поддержки со стороны, и Колесник мне теперь был бог и судья. Бродя по небольшому садику неподалеку от общежития в одиночестве, я испытывал приподнято взволнованное состояние, ожидая Колесника. У меня не было сейчас тяжело на душе, наоборот — Я испытывал легкость, даже какую-то нервную веселость падшей души. В садике я колесника не дождался, но часов в десять вечера он сам постучал в дверь нашей комнаты. Он был по-домашнему, в майке-футболке, и на кухне у него опять что-то жарилось, поэтому мы ходили с ним по коридору из конца в конец, тихо беседая, а время от времени он отлучался на кухню. Перво-наперво я пожаловался Колеснику на Коменданшу, что звучало нелепо, поскольку именно Коменданша привлекла Колесника к борьбе против меня. Вообще, в последней стадии этой борьбы Коменданша Софья Ивановна, которая ранее относилась ко мне сравнительно терпимо, перещеголяла Татьяну, которая в свою очередь притихла и, может, в противовес Коменданше, начала относиться ко мне, если нетерпимо, То нейтрально. Так вот, Софья Ивановна в мое отсутствие ворвалась в комнату, это со слов Саламова, перерыла зачем-то мою постель и забрала из тумбочки мой паспорт. Ну, на такое она не имеет права, сказал Колесник. Правда, ты же ее в райкоме опозорил фактически. Я поговорю с ней насчет паспорта, но ты вот что мне скажи, на что ты живешь? Ты ведь с марта не работаешь. Шутишь? Три месяца? Ты мне на эту сумму отчитайся, будь добр. Если денежные переводы получаешь, корешки мне дай. Ты одет, обут. Три раза в день ешь, по крайней мере. Завтрак, обед, ужин. Я уже месяц питался хлебом, карамелью и кипятком. Ты мне, по крайней мере, на такую-то сумму отчитайся. И он назвал сумму... на которую я прожил бы не менее года, будь она у меня. Саша, сказал я мягко, просительно, что мне вообще делать? Посоветуй, ты бы помог мне куда-нибудь устроиться. Я маляром немного работал. Это был необдуманный шаг. Колесник вдруг ожесточился. Падла ты, сказал он, правда, не громко, чтобы не привлекать внимания. Какой из тебя маляр? Какой из тебя работяга? Это верно, поспешно согласился я. У меня ноги отморожены. Долго не выстою на холоде зимой. Пусть другие, значит, стоят, сказал Колесник. Именно на холод и пойдешь в высылку. Судить тебя будут за подделку документов. Мимо прошел Митька-слесарь. Привет, Гоша, сказал он мне. Привет, Саша. Со стороны мы напоминали друзей. — Саша, — сказал я, невольно прижав руки к груди, — ну зачем это тебе надо, ломать мне совсем жизнь? — А так, — сказал он вдруг по-уличному грубо и нехорошо улыбнулся. — Но у меня была такая трудная жизнь, — заговорил я, утратив даже расчет разжалобить и отдавшись искренней печали. Я рос один, я голодал. Если что не так, то это от нужды. Но это урок, я его надолго запомню, навсегда. Так я тебе и поверил, сказал Колесник. Я месяц без работы бы не прожил, а ты три месяца, и ничего, не помираешь. Знаем мы вашего брата. Он хотел еще что-то добавить, но сдержался. Подошла его жена, та самая продавщица универмага, которая ранее вежливо здоровалась со мной, ныне же, очевидно, узнав от мужа мою подноготную, лишь бросила на меня мимоходом презрительный взгляд. «Саша», — сказала она, — «ужин стынет». «Сейчас, Катенька, я освобожусь», — сказал Колесник. «Сейчас я приду». Жена ушла. Мы молча еще раз прошли по коридору из конца в конец. «Ладно», — сказал Колесник, — «черт с тобой». Только чтоб через три дня духу твоего в общежитии не было. — Спасибо, Саша, — сказал я. Нелепость сложившихся обстоятельств была очевидна. Ныне удачу и спасение я видел в том, против чего боролся три года с помощью хитросплетений и покровителей, из-за чего попал во власть Колесника. — Может, «Ты посоветуешь, куда мне деться?» – спросил я Колесника. Он посмотрел на меня внимательно и серьезно, уже без злобы. «А куда бы ты хотел?» – «Не знаю», – сказал я. «Университет хотел, на филологический факультет». «Да какое ты право имеешь к идеологической работе стремиться?» – вновь обозлился Колесник. «Уже не стремлюсь», – поспешно успокоил я его. «А в Индию ты не согласился бы поехать?» — спросил Колесник. «Куда?» — удивленно переспросил я. «В Индию!» — серьезно сказал Колесник. «На строительство. Там, правда, малярия». «Да это ерунда!» — не веря своим ушам, крикнул я. «Тише!» — сказал Колесник. «И вообще не шуми и не болтай. Работаешь за границей, может, действительно человеком станешь. Там тебя...» Марку советского гражданина держать научат. А не научат, так заставят. Завтра с утра езжай прямо по адресу. Таньяковский тупик 4. Это 18 трамвай. Все. Он повернулся и пошел в свою комнату. Я остался стоять в коридоре. Индия. Кто мог ожидать такого сказочного разрешения моей судьбы? Кто мог ожидать, что все то ужасное, постыдное, Что произошло со мной за последние два дня, Окончится вот так? От покорного спокойствия не осталось и следа. Я был в самом приподнятом, растрепанном состоянии чувств. Я едва дождался утра, лишь перед рассветом забывшись в легком сне. Утро было совершенно осенним. Шел сильный дождь. Небо всплошную обложило. Ветер был так силен, что сбивал с деревьев сочную летнюю листву. Точно она была уже пожелтевшей и мертвой. Я не стал завтракать, забыл с вечера купить хлеба, а выпил лишь из чайника холодного кипятку, от которого заныл желудок, и, наскоро одевшись, натянул старый плащ в желтых пятнах. Когда-то рядом с плащом... я положил в чемодан мешочек яблок, присланных теткой, дабы растянуть их надолго, завтракая и ужиная, и не делиться с жильцами. Но яблоки сгнили от чемоданного тепла и долгого хранения, оставив на плаще следы, несколько напоминающие пятна, которые оставляют на предметах младенцы, не умеющие проситься. Поэтому плащ этот я надевал в крайнем случае – А когда надевал, то шел, заложив руки за спину, чтобы скрыть особенное густое пятно на спине. Однако при встречном дожде и пронизывающем ветре подобная поза была крайне неудобна. Правда, и прохожих на улице было мало, и они бежали, пригнув голову, так что вряд ли могли обратить внимание на мои пятна. Перед выходом в вестибюль меня окликнула Татьяна. «Цвебешев, возьми!» – сказала она, и впервые глядя с некоторым даже сочувствием, протянула мне мой паспорт. Значит, колесник сдержал слово и поговорил с коменданшей. Это меня совсем обрадовало и вселило лишнюю уверенность, так что даже дождь и холод не могли мне в первое время испортить настроение. Однако постепенно я начал уставать. Ехал я долго... Таняковский тупик находился в противоположном конце города. И до 18 трамвая надо было добираться сперва троллейбусом номер 2, потом седьмым трамваем. Затем долго пришлось ждать 18 -го. С полчаса ехал восемнадцатым. м Остановки Таняковский тупик, так мне объяснили, не было. Была остановка машинопрокатная база. А от нее надо было либо ждать автобуса, который ходил редко, либо две остановки идти пешком. Я пошел пешком в гору по размытой грязной дороге, по обе стороны, которой видны были наполненные водой строительные котлованы. Шел я очень долго, так что у меня заныла сильно спина, и весь я взмок, несмотря на хлюпающую в туфлях воду. Местность была совершенно безлюдная, И спросить не у кого было. Я шел и злился на себя. Тем более, что скоро меня обогнал автобус, которого я не захотел ждать. Наконец, навстречу мне попался усатый мужчина в прочном брезентовом плаще с капюшоном и крепких яловых сапогах. Так что я невольно в душе позавидовал его одежде и обуви, хорошо защищающим от дождя. Усатый объяснил мне, Что вставать надо было не на машинно-прокатной базе, а на остановку раньше, на Кожемятской, и там проехать на трамвае до Ерной. Тониковский тупик как раз от Ерной начинается, либо сойти за две остановки на первом Тониковском переулке. Правда, там надо идти пешком минут 15. Я плохо понял его объяснение, но повернулся и пошел назад к 18 трамваю. Ити было несколько легче, поскольку ветер и дождь хлестали теперь в спину. Дождавшись 18-го, я поехал назад, но не до Кожемяцкой, а уж до первого Таниковского переулка, более надеясь на свои ноги, да и желая откровенно говоря, сэкономить на транспорте, так как от Кожемяцкой надо было делать пересадку и ехать до Ерной. Таняковский тупик 4, который я, наконец, увидя, обрадовался, словно здесь меня ждал родной теплый угол, отдых и уют, был двухэтажным деревянным домом, покосившимся, но действительно крайне уютным, с резными наличниками, резным крыльцом и занавесками на окнах, где стояли совершенно одинаковые всюду бутылки с наливкой, и, что самое странное, Во всех окнах сидели кошки разной масти, которых непогода загнала в дом. Я вошел в коридор, полутемный, уютный и теплый, с опьяняющим запахом жареного мяса. Я был в некоторой растерянности, не зная, как спросить о нужном мне учреждении, которое, как я понял со слов Колесника, не рекламировалось, а может даже не имело вывески. «Кого вам надо?» — окликнула меня одна из же лиц, приоткрыв дверь. — Понимаете, — замялся я, — мне, в общем, где на работу? — Это выйдите во двор и в подвал, подарку выйдите. Я вышел и действительно подаркой обнаружил табличку о наборе рабочей силы. Я спустился на три ступеньки вниз, в полуподвале, довольно сыром, увешанном плакатами с улыбающимися лесорубами и шахтерами, Сидел уполномоченный по оргнабору мужчина с красным лицом в кителе, который носит военизированная железнодорожная охрана с желтыми кантами, но знаков отличия и погон на кителе не было. «Вам чего?» – спросил он меня, глянув с безразличием и углубившись вновь в какой-то отчет, который писал. «Я к вам!» – дипломатично сказал я и уселся на стул. «Здесь вербуют?» — Да, — кивнул уполномоченный, — куда? — Дальстрой, Магадан, Казахстан. — А мне порекомендовали, — понизив голос, сказал я, — узнать насчет Индии. Уполномоченный поднял на меня глаза. Я был крайне уставшим, измотанным, промок насквозь и, кажется, простудился. Наверное, это было заметно. В Индию мы не вербуем. — сухо сказал мне уполномоченный. — А кто вербует? — Не знаю. — А здесь поблизости нет другой организации, — спросил я, — которая вербует. — Не знаю, — сказал уполномоченный. — Не слышал. Я извинился и пошел к выходу. Конечно, Колеснику удалось так просто и легко обмануть меня и посмеяться надо мной, человеком весьма критического ума, только ввиду моего крайнего положения. Это опять в который раз пресловутая соломенка. Тот, кто жаждет спасения, хватается за нее с такой же и ни в коем случае не меньшей искренностью и верой, с которой он ухватился бы и за прочное бревно. Глава 18 Плохо помню, как я добрался назад, но помню, что сразу же разделся и лег. Мне было настолько нехорошо, и я был так слаб, что чувствовал свою зависимость от всех и нужду абсолютно во всех, кто был здоров, ходил и мог мне помочь. И я стал в тот вечер, когда мне было особенно нехорошо, ко всем моим сожителям добр и забыл злобу на них. «Паша», — сказал я береговому, с которым давно не разговаривал и был в контрах, «Подай мне, пожалуйста, кипятку, пить хочу». Береговой глянул молча, налил в кружку кипятку и подал мне. Я выпил с наслаждением мелкими глотками, и трясти стало меньше. Затем Береговой с Петровым уселись играть в шахматы, дымя папиросами. «Вы друзья, не курили!» — сказал Жуков и кивнул на меня, которого от простуды душил кашель. — А чего? — сказал Береговой и небрежно махнул рукой. — Он форточка открыта. — Витя, — сказал я Жукову, будучи крайне благодарен ему за заботу обо мне, когда он сказал о том, чтобы не курили. — Ты бы сходил к Григоренко, скажи ему, что я приболел, пусть мне поесть что-нибудь купит. Жуков вышел и вернулся минут через двадцать, мокрый, Ибо по-прежнему вторые сутки подряд лил дождь. Он начал выкладывать вареную колбасу двух сортов, Ливерную колбасу, хлеб, сливочное масло, Банку резаных кабачков в томате, Банку баклажанной икры, Банку мясных консервов и банку щука в масле. А вот карамели не купил. Да и вообще... Своей непродуманной покупкой нанес серьезный удар моему бюджету и стратив сумму, на которую я планировал держаться по крайней мере полмесяца. Если я отдам ему, то останусь вовсе без копейки, а через два дня, ну через три дня, мне надо куда-то деваться из общежития. С трудом повернув голову, ибо у меня сильно болел затылок, я смотрел. На все эти соблазнительные богатства, стоящие передо мной на стуле, глотал голодную слюну, морщась, поскольку болело горло, и мучился, что делать. Я так давно питался одним хлебом и кипятком, что у меня не хватило сил честно сказать Жукову о том, что нет денег оплатить все это. И я решил воспользоваться своим правом больного, и пока забыть о долге. Хоть и мучила меня совесть, поскольку я знал, что Жуков получил получку и должен выслать деньги матери, однако я не мог преодолеть соблазна. «А где Григоренко?» — единственное, что спросил я Жукова. «Его дома не было», — ответил Жуков, поднимая голову от учебника физики за седьмой класс, который он учил почти что наизусть, как стихи. Вот о том, что не было Григоренко, я искренне пожалел. Тот купил бы более сообразно моему бюджету — хлеб, карамель, может быть, масло, ибо был мне друг и точнее разбирался в моих финансовых возможностях. Но такие уж мы друзья, и я, и он подчас неделями не заглядываем друг к другу. И вот из-за того я вынужден был воспользоваться услугами Жукова, который ввел меня в соблазн своими непродуманными покупками. Организм мой был крайне истощен, и я не в силах был сейчас во время болезни отказать ему в питании. Решив не думать ни о чем, я набросился жадно на еду. Я полноценно и много поел с вечера, запив кипятком, который подал мне самый тихий, пожилой и незаметный наш жилец Кулинич. Ночью я метался, было мне жарко и тяжело, пытался себя укачивать, но это не помогало и усиливало даже головную боль. Однако к утру я почувствовал себя лучше, а полноценно позавтракав, кипяток подал мне саламов, вовсе как будто пришел в себя, хоть горло по-прежнему болело. Меж тем Жуков ждал, что я верну ему долг. поскольку всегда после получки высылал деньги матери. Я ощущал это по взглядам, которые он на меня бросал, однако некая совестливая стыдливость, уверен, ему было стыдно за меня, и потому он сам стыдился начать прямо неприятный разговор, совестливая стыдливость мешала ему открыто требовать долг. Мы оба мучились... и отношения между нами вновь стали самые напряженные. Я это ощутил, когда вскоре произошло мое столкновение с береговым из-за форточки. На второй день болезни мне стало лучше, но душил кашель, ночью вовсе мешая мне спать, а днем не давая вздремнуть после ночной бессонницы. Поэтому, воспользовавшись отсутствием жильцов, я встал и захлопнул форточку, откуда прямо на меня дуло сырым ветром, захлопнул форточку, после чего кашлять стал меньше и вздремнул. Проснулся я от крика. "Едри его, мать!» — кричал береговой, распахивая форточку настежь, так что даже брызги дождя, казалось, касаются моего воспаленного лба. «Ты что, чтоб мы из-за тебя одного все задыхались?» «Я болен», — сказал я, кашляю А на меня дует, и вообще, не выдержав, добавил я, Пошел вон в дерьмо! Сам дерьмо, сука! — крикнул Береговой. Болен, иди в больницу! Нахрен ты тут нужен со своим смердежом! Я уже пожалел, что зацепился с ним, Поскольку от крика его у меня болела голова. Не надо, ребят, ругаться, — сказал Кулинич. Ладно, Паша, брось, — добавил даже друг Берегового Петров. «Прикрой форточку, но не плотно, чтобы вашим и нашим он улыбнулся мне». И вдруг Жуков, обычно совестливый парень, поддержал Берегового. «Безусловно, это произошло из-за денежного долга, который я не отдавал, так что Жуков лишен был возможности выслать матери полноценную сумму». «А действительно, — сказал он, — Пашка прав. Мы пятеро должны страдать из-за его болезни». Пусть в изолятор убирается. Никто никому не обязан. За спасибо каждый умеет на чужом горбу выезжать. Это уже был прямой намек. И я едва сдержал себя, чтобы не швырнуть ему деньги, оставшись без единой копейки в момент, когда мне грозила перспектива оказаться на улице. Не знаю, спал ли я или просто лежал забывшись, но очнулся от того... что кто-то теребил меня за плечо. Саламов, только что вошедший с улицы, это чувствовалось по его холодным рукам, протягивал мне бумажку. «Уже третий день на тумбочке внизу лежит», — сказал он, «где почту оставляют». Это вновь была повестка из военной прокуратуры, и в уголке стояла надпись «Вторично». Судьба била меня со всех сторон, однако каждое новое волнение и опасность отвлекали меня от предыдущего и показывали его ничтожность. Теперь в свете повестки из военной прокуратуры вся история с колесником, с фальшивой справкой и койко-местом казалась мне смешной и ничтожной. Едва справившись с первым приступом тревоги, я приступил к анализу повестки. В ней значилось «Гр. Свибышев ГМ. Предлагаем вам явиться в военную прокуратуру Нского военного округа по адресу улицы Чкалова, дом номер, комната 49, 4 июня 1950 года, к 12 часам дня. Старший следователь военной прокуратуры подполковник Бадунов. В дверь постучали. Вошел колесник в прозрачном хлор плаще поверх голубого костюма со значком голубя мира в лацкане пиджака. «Привет, ребята!» — сказал он жильцам. «Здоров, Саша!» — улыбнулся в ответ Береговой, и они, инструктор Айкома и слесарь, крепко по-братски, по-трудовому хлопнули ладонью об ладонь. «Ну ты чего?» — спросил меня колесник. «Когда ехать собираешься?» Приболел немного, тихо сказал я. Ты смотри, сказал колесник, на твое место уже парень назначен. Ты же обещал, через три дня уезжаешь, обманешь, опять тебе же хуже будет. Я тебе и паспорт у комендантши добыл, все для тебя делаю. А чего? заинтересовался береговой. Да, вот, улыбнулся колесник. Свибышев от вас уезжает. Надоели вы ему! «Рыкун теперь тут жить будет». «Да, я его знаю», — обрадовался Береговой. «Володька, рыкун, сантехник», — обратился он к Петрову. «Толковый парень! Если Володька сюда переедет, мы сразу тумбочки вместе соединим, койки поближе подвинем и пространство оставим, чтоб зарядочкой можно было заниматься». И они начали оживленно обсуждать с Петровым, как, избавившись от меня, Начнут здесь все перестраивать, словно при живом человеке говорили, что будет после его смерти. Но я менее всего сейчас думал о них. Я лежал и анализировал повестку. Возможно, это связано с злоупотреблениями при строительстве учебного аэродрома. Впрочем, если это со старой работой связано, то они бы знали точно мой адрес. А в повестке имелась деталь, которая свидетельствует, что разыскивали меня вслепую через адресный стол и допустили неточность. Помимо адреса указывалось общежитие железнодорожников. Меж тем это было общежитие строителей. Очевидно, просто спутали с районом. Район города называется железнодорожный. А может быть, словно сверкнуло в моем мозгу, Так что заныл затылок. Отец! Но почему военная прокуратура? Но ну, в Индию ты поедешь?» Спросил меня колесник, подмигнув береговому. Я его в Индию порекомендовал. Так он отказывается. «Ну, ты смотри, Цвибышев, послезавтра сюда. Новый жилец перебирается, вещи перенесет. Так что койку будь добр, освобождай. Смотри у меня, индус». он засмеялся. «Всего, ребята!» и вышел. Я менее всего сейчас думал о колеснике и о предстоящей потере ночлега. Почему меня к себе вызывает следователь Бадун? Новые мысли, впечатления и болезнь так измучили меня, что сам того не замечая, я внезапно и крепко заснул, невзирая на громкие разговоры жильцов и крик радио. Следующий день не принес ничего нового, разве что начала улучшаться погода. Я лежал или сидел на постели, и никто из жильцов, даже нейтральные Саламов и Кулинич, меня не замечал. Может, Жуков сообщил им о долге, который я до сих пор не отдал. А погода за окном становилась все более июньской, несколько раз заглядывало солнце, ветер утих, И к вечеру на пятачке перед нашим корпусом Состоялись танцы под аккордеон, Которые шумели до глубокой ночи, Пока их не разогнал участковый. Утром 4 июня я встал рано, Чувствуя себя совершенно здоровым, Лишь слегка кружилась голова, Чуть-чуть поташнивала и царапало горло. Позавтракав остатками продуктов, Купленных Жуковым, Я надел новую рубашку, вельветовый пиджак, Легкие летние брюки, сандалии и вышел. Начали зацветать липы, И их сладковатый медовый запах был так силен, Что я даже сглотнул слюну, хоть и не был голоден. Свободные от работы жильцы разных корпусов Шли в сторону рыбного озера, Соскучившись за те дни ненастья по солнцу и воде. Я поехал в центр. Улица Чкалова находилась в центре, но в стороне от шумных магистралей, зеленая и тихая. В принципе, такие улочки облюбовывают пенсионеры и особенно пенсионерки, заполняя все скамейки. Однако улица Чкалова и в этом смысле составляла исключение. Поскольку была крута... и людям преклонного возраста трудно было подниматься по ней вверх. Так что даже в разгар дня улица эта выглядела малолюдной. Здание, куда меня вызывали, занимало почти целый квартал, вместе с улицей избегая под гору и все более и более увеличиваясь в высоту. Так в начале крутизны Оно было, кажется, в три этажа, а под горой чуть ли не в семь или даже в восемь. Я спустился в самый низ, где находился центральный вход и стоял солдат. У входа с левой стороны было написано «Военный трибунал Энского военного округа», а с правой «Военная прокуратура Энского военного округа». Было еще рано. Я некоторое время погулял, И точно в 12 подошел к солдату, протянул ему повестку. «Бюро пропусков!» — не глядя сказал мне солдат. «Это где?» — спросил я. «Выше поднимайтесь и налево!» Я вновь пошел в гору и вскоре увидел небольшую площадку, на которой стояли автомашины. Подъехала какая-то победа кремового цвета. Из нее вышел мужчина роскошного заграничного вида, мягкой шапочке с противосолнечным козырьком из голубого прозрачного материала. Вместе с ним вышел мальчик лет восьми, тоже по-заграничному одетый и сытенький. Они пошли к массивным дверям, и я поспешил за ними. В приемной на стульях сидели человек десять, но роскошный мужчина тихо сказал мальчику «садись», подошел прямо к окошку, вынул красную книжечку и сказал дежурному офицеру «Здравствуйте, я корреспондент журнала «Советский Союз». У меня был предварительный телефонный разговор с товарищем. Он назвал фамилию, которую я не расслышал. Я набрался смелости, тоже подошел и протянул офицеру повестку. Он прочел. «Дайте ваш паспорт», — сказал он. Роскошный мужчина полез было за паспортом, но офицер сказал, «Нет, не вам, подождите, вот, товарища оформить надо». Это было что-то новое, чего я еще никогда в жизни не испытывал, но с чем как-то сразу освоился, протиснувшись вперед, и даже более, чем это было необходимо, потеснив мужчину. Через центральный вход, протягивая мне паспорт, повеску и пропуск, Сказал мне вежливый офицер, кажется, чуть улыбнувшись мне. Я взял и небрежно глянул на мужчину, который смотрел в сторону со скучающим видом, явно скрывая обиду от того, что им пренебрегли, отдав предпочтение мне, столь внешне неказистому. Я пошел к центральному входу и показал пропуск часовому. Он пропустил меня в вестибюль. В вестибюле прогуливался дежурный с красной нарукавной повязкой, и в ожидании лифта стояли два полковника и очень толстый майор. «Мне, товарища Бадунова, сказал я дежурному. «Вашу повестку», — коротко сказал дежурный. Он взял, прочел и сухо сказал. «Сорок девятая комната, четвертый этаж, левый блок». После того, как офицер бюро пропусков отнесся ко мне с уважением и даже улыбнулся мне, сухие, и четкие, как команда, слова дежурного в вестибюле несколько меня напугали и привели в растерянность. Поднявшись на четвертый этаж, я пошел коридором мимо множества дверей. Коридорные окна здесь были зарешочены, а на лестничных площадках прогуливались патрульные солдаты. Подойдя к сорок девятой двери, я постучал. «Пойдите!» — откликнулись изнутри. Я не смело нажал дверную ручку и едва не упал, поскольку порог был чрезмерно высок. «Двери за собой закрывайте!» — резко сказали мне. Я вздрогнул и закрыл. В комнате также были зарешетчатые окна и стояли три стола, за которыми сидели три подполковника. Не зная, который из них Будунов, я подошел к самому молодому черноволосому и протянул повестку. «Мне товарища Будунова!» — тихо сказал я. «Давайте сюда!» — крикнули у меня за спиной. Будунов был блондин, слегка лысеющий, с глубокой ложбинкой на подбородке. «Повестка вам послана вторично!» — разглядывая мой паспорт, сказал Будунов. «Почему вы не явились своевременно?» «Я был в отъезде», — дал я первые в своей жизни ложные показания следователю. «Ждите». Я уселся на стул. «Нет, вы в коридоре ждите», — добавил Бодунов. Я вышел и сел на деревянную скамью. Невдалеке от меня, на лестничной площадке, видна была фигура часового, а прямо передо мной зарешетчатое окно, сквозь которое било солнце. Здесь, в эти минуты ожидания, причем не чувствуя за собой никакой вины, даже наоборот, имея в активе улыбку офицера отдела пропусков и находясь лишь под впечатлением обстановки и отдельных, ничего не выражающих реплик следователя, я, натерпевшийся страха в своей жизни, понял... Что такое настоящий страх? На беду мимо меня провели арестанта с заложенными за спину руками с бледным лицом и в давно нестиранной рубашке. Впоследствии я часто бывал в этом доме и узнал от Веры Петровны, будущей моей знакомой, что левый блок целиком отведен под реабилитацию, Так что арестанта повели здесь случайно, Очевидно, конвоиры были молодые и запутались в коридорах, подобно мне, разыскивая нужную комнату. И этот арестант еще более усилил страх. Напоминаю, я человек впечатлительный. Я устал сидеть на скамейке, хоть, как впоследствии выяснилось, сидел не более 20 минут и хотел подойти к зарешетчатому окну, глянуть на улицу, но не знал, можно ли это. Поскольку часовой на лестничной площадке видел меня. Наконец дверь комнаты 49 девять приоткрылась. «Цвебышев, заходите», — сказал Бодунов. И фамилия меня ударила меня изнутри черепа, Так что вновь заболел затылок и глаза. Такое со мной случалось при серьезном волнении, Но столь сильно никогда. Я вошел и сел». На краю стола следователя лежали горкой несколько старых папок из желтого картона, удивительно похожих друг на друга. Одна, точно такая папка, лежала отдельно в центре стола между следователем и мной. — Цвебышев Григорий Матвеевич, — сказал следователь. — Так? — так, — едва слышно подтвердил я. — Расскажите о себе, — сказал следователь. — Где ваши родители? — Что-то толкнуло меня в сердце, и я разом понял, что наконец сбылись лучшие мои надежды, а не худшие сомнения, и, наконец, можно открыто, свободно говорить правду. И я начал говорить. По мере слов моих, уши мои наполнил звон, так что я ничего не слышал, и лишь по лицу следователя, потеплевшему и смотревшему на меня с пониманием, я понял, что говорю необходимое следователю, и говорю хорошо. Следует заметить, что когда года три назад пошли первые слухи о несправедливых осуждениях, о пересмотре дел, о благах и льготах, которые получают признанные невиновными либо их семьи, я начал подумывать, не подать ли и мне заявление. Но, во-первых, я был не уверен, признают ли отца невиновным, а во-вторых, в тайне меня останавливали и страхи тетки, над которыми в то же время я публично смеялся. Тетка считала, что лучше молчать, потому что... Не перевернется ли снова все наоборот? Я смеялся над этим нелепым выражением и над этими страхами, но втайне подумал, а что, если действительно опять все пойдет наоборот? Не нагорит ли мне за обман, за придуманные в течение многих лет биографии, за то, что выдал своего отца, врага народа, за погибшего на войне героя? Однако сейчас, когда военная прокуратура разыскала меня по собственной инициативе, я был рад, что мне помогли покончить со всеми сомнениями и опасениями. И я с наслаждением, с радостным восторгом отбросил прочь все, что меня смущало, и тянуло к лживому и ничтожному, с вдохновением бросился к святой правде, которая, наконец, одарила меня жизнью. А правда это была сказочно хороша. Тетка моя, возле которой я воспитывался в детстве, будучи напуганной, не очень-то посвящала меня в подробности прошлого, а может и не очень в тех подробностях разбиралась. Лишь случайно и обрывками она говорила, вернее оговаривалась, тут же замолкала, что отец мой был большой человек. Однако я это воспринимал не всерьез, «Поскольку для тетки и управдом был крупной фигурой, поэтому-то я, подлинного отца своего, ничего мне не давшего, кроме необходимости скрывать свой позор, поэтому я отца своего не взлюбил еще с детства и выдумал себе другого отца». Версия о котором настолько укрепилась во мне, из которой я настолько сжился, что даже сам с собой в мечтах искренне думал о своей версии как о подлинной. Например, мечтая, что отец мой не погиб на фронте. С годами версия эта претерпела лишь то изменение, что я выдумал конкретный участок фронта. причем не именитый и распространенный Сталинград, Курская Дуга, а скромный, волховский для придания версии, как я думал, большей правдимости и конкретности. И так мечтал я, что он не погиб, а жив, но обстоятельства не давали ему возможности отыскать меня. Ныне же оказалось, что действительность превзошла все мои мечты и настроения. Я был сын Комкора Цвибышева, то есть в переводе на современные чины, сын генерал-лейтенанта. Но если во сне любую, самую фантастическую перемену воспринимаешь естественно, то наяву к ней все же надо привыкнуть. И поэтому в первые минуты после того, как я узнал о столь разительных видоизменениях в своем общественном положении, Ничего нового ни внутри себя, ни в восприятии окружающей жизни я не испытал. Я также сидел на стуле и отвечал на вопросы следователя, который задавал их мягко, вежливо и с явным расположением ко мне. Он спросил об имени-отчестве и годе рождения моей матери и где она, поскольку и ее пытались разыскать через адресный стол, но безуспешно. Узнав, что она умерла, он спросил, когда, от чего и в какой местности, и все это тщательно записал. «Вы не могли бы, все так же мягко, глядя на меня, спросил следователь, назвать трех человек, которые знали отца? Конечно, это формальность, но желательно ее соблюсти. Трибунал по этим делам заседает у нас раз в неделю». И хотелось бы в ваших интересах подготовить все и быстрее оформить, чтобы вы смогли заняться организационными вопросами. Я назвал фамилию Михайлова и пообещал узнать остальных двух, рассчитывая в этом опять же на Михайлова. «Вот и прекрасно!» – сказал следователь. «Возьмите мой телефон», – он написал и подал мне бумажку, – «сообщите фамилии свидетелей». Впрочем. «Поскольку речь идет о комкорец Вибышеве, займитесь оргвопросами уже сейчас, до формального решения о реабилитации. Пройдете по коридору налево в 58-ю комнату. Там сидит такая милая женщина Вера Петровна. Я ей позвоню, она вам все объяснит. Ну, всего вам!» Он подписал пропуск, встал, улыбнулся и пожал мне руку. Это рукопожатие и вежливая улыбка чуть ли не на грани почтения, причем крупного должностного лица, подполковника, окончательно помогли мне понять мое новое положение, и я вышел в коридор другим человеком, сыном генерала. Комкор не звучало, и потому я себя мысленно назвал и всюду впоследствии представлялся как сын генерала Цвибышева, что действительно соответствовало... при переводе армейских чинов 30-х годов на современное звучание. В 58-й комнате сидела молоденькая девушка-машинистка, довольно миловидная, на которую я впервые посмотрел без заискивания. Здесь в том смысле, что на красивых женщин и девушек ранее я смотрел с некоторым почтением и заискиванием, как на высокое начальство, ввиду их недоступности для меня. «Мне Веру Павловну!» — сказал я просто и с достоинством. «По какому поводу?» — спросила девушка. «Я сын генерала Цвибышева». «Признаюсь, это словосочетание было настолько мне сладко, что я сам вслушивался в него, как в некую музыку, и при этом едва сдерживался, чтобы не засмеяться от радости и не подпрыгнуть». «Ах, сейчас!» — сказала девушка... и ушла в открытую дверь. Вскоре оттуда появилась женщина лет сорока с не очень красивым, но действительно приятным и добрым лицом. — Вера Павловна, — сказала она мне, протягивая руку и улыбаясь. Для меня наступил период большого числа улыбок. Я это понял несколько позднее. Сергей Сергеевич, это, вероятно, Бодунов, звонил мне. «Простите, как ваше имя-отчество?» «Григорий Матвеевич», — сказал я. «Садитесь, пожалуйста, Григорий Матвеевич, я вам дам следующие адреса. Запишите, пожалуйста». Она дала мне бумагу и самопишущую ручку. «Улица такая-то... Это комитет государственной безопасности. Туда вы должны написать заявление о поисках вашего имущества», Либо о компенсации его в деньгах, они этим занимаются. Затем улица такая, это управление внутренних дел, там вам смогут сообщить. Вера Петровна на мгновение замолкла и опустила глаза. Сообщите судьбе вашего отца. Интересно, что ее скорбные ноты совершенно не тронули меня в том смысле, что не смогли поколебать моего праздничного настроения, ибо, наслаждаясь первыми минутами новой жизни, полной официальной силы и официального права, я целиком был погружен в себя настолько... что сам генерал Цвибышев стал лишь приложением ко мне, его сыну, с которым жизнь начинала, как я тогда понимал, расплачиваться. К сожалению, сказала Вера Петровна, до официального решения трибунала мы не можем заняться полагающейся вам денежной компенсацией в размере двухмесячного заработка отца, а также жильем, если вы в нем нуждаетесь, у вас сколько было комнат». Три, сказал я, это я помню, но дело вот в чем. Сейчас я временно, разумеется, проживаю. Я не то что не хотел, я не мог допустить, чтобы в новом моем положении тяжба за ночлег даже сформулирована была по-прежнему. Я занимаю площадь ведомства, где не работаю, ибо готовлюсь в университет. Вопрос стоит так, чтобы до получения причитающегося мне жилья я мог бы. «Спокойно жить там!» «Мы всем возможным будем вам помогать», — сказала Вера Петровна. «Что надо сделать?» «Вот», — сказал я, написав ей номер телефона. «Некий Маргулис там руководит». Э, «Сейчас», — сказала Вера Петровна и вышла. «Как просто все разрешилось», — подумал я. «Три года борьбы, ухищрений, унижений». И когда я попал в ловушку, когда все покровители отвернулись от меня и враги мои совершенно взяли надо мной вверх, появился мертвый отец и спас меня, тот, которого я стыдился и не любил. Вернулась Вера Павловна. «С ними поговорили», — сказала она. «Там, правда, не Маргулис, а какой-то другой товарищ вместо него...» Но ему все сказали, он просил, чтобы вы тоже зашли в жилконтору. — Очень хорошо, — сказал я. — Зайду, когда будет время. — Всего вам доброго, — сказала Вера Петровна. Миловидная машинистка тоже улыбнулась мне. Покинув военную прокуратуру, я несколько часов ходил по городу, привыкая к своему нынешнему положению сына генерала Цвибышева. Я шел, не испытывая усталости, большими шагами, сильно выпрямившись и совершенно по-новому дыша, глубоко и шумно. На прохожих, а также на происходящие бытовые события, движение транспорта, очереди к киоскам, газоводы и так далее, я смотрел с радостной добротой и мягкосердечием, но мягкосердечием сильного, прощающего и любящего из великодушия, которым невольно, однако, сквозила и снисходительность, и во всем, что происходило вокруг, в прохожих, в городском транспорте, в деревьях, было чувство вины передо мной и глубокое раскаяние, которое я великодушно принимал. Именно в этот восторженный период мной был совершен поступок, как бы положивший начало дальнейшим событиям. Ожесточения в этом поступке отсутствовало, а лишь... заинтересованность хозяина, каковым я себя ощутил, заинтересованность нынешними делами страны. Так, проходя по одной из улиц, я заметил вывеску районной прокуратуры и вошел туда. То ли был уже конец работы, то ли обеденный перерыв, я не ориентировался тогда во времени, но в комнатах прокуратуры никого не было, и в кабинетах орудовали уборщицы». Лишь в одном кабинете стояла какая-то женщина, перебирая папки бумаг, скрепленных скоросшивателем, и какой-то мужчина что-то измерял в углу столярным метром. Я вошел никем не остановленный и, глянув на присутствующих мельком, начал осматривать помещение. На видном месте висел портрет Сталина в фуражке генералиссимуса. А почему... Сказал я, не зло, а скорее снисходительно, Словно журя, а не ругая. «Почему Сталин еще висит у вас? Вы ведь газеты читаете. Это устарело!» Пошутил я, чтоб не рассердиться, Что сделало бы меня мельче в собственных глазах. «А мы вообще старые люди!» Сказала женщина, ей было не больше сорока. я вдруг встретил ее явно враждебной, железной, оппозиционной официальной политики взгляд. Поспешно подошел мужчина со столярным метром и взял меня об руку. «Понимаете», – мягко, но твердо ведя меня к выходу, говорил мужчина, – «портрет ведь числится в качестве инвентаря. Пока не спишут официально, я не могу себе позволить снять, хотя, конечно, вам сочувствую». Впоследствии, анализируя, не сейчас, а недели через две – Впоследствии я понял, что эти люди не удивились моему приходу и приняли меня именно за того, кем я был, то есть за реабилитированного. То, что считал я лишь собственным чувством, тогда было распространено, и ряд реабилитированных в разных состояниях и с разными целями частенько входили или врывались в государственные учреждения карательного порядка Откуда их вежливо, мягко, но твердо выводили? Глава 19. Далее помню день 4 июня обрывками. Я по-прежнему бесцельно шел по улице большими шагами, не уставая, но зато постепенно во мне начали проявляться признаки самого настоящего опьянения сродни алкогольному опьянению. Я пел, смеялся по ничтожному поводу или вовсе без повода. Размахивал руками и, главное, осознавал, что делаю не то. Однако мне было приятно отдаться на волю радостных, раздузданных чувств. К вечеру пошел сильный дождь, но это не был тот холодный злой дождь, когда я ехал в Индию. Это был теплый южный дождь, В который, как в южные волны, Приятно окунуть тело. Я снял тяжелый намокший пиджак И, шагая под дождем, Изо всех сил ударял этим пиджаком О заборы, стены домов и деревья. Добравшись до общежития, Не помню как, я вошел в комнату, Широко рывком распахнув дверь И, глянув на жильцов, рассмеялся. Я сказал береговому, Передай своему другу-колеснику, Что он будет стонать и плакать хуже, Чем Ярославна в Путевле. После чего я ушел в туалет, и меня стошнило. Умывшись, я лег на койку прямо с мокрым лицом, Не утираясь, и крепко заснул. Проснулся я утром с ясной легкой головой И хорошим самочувствием. Прежде всего я отдал Жукову долг. В кармане у меня остались после этого считанные рубли. Однако в ближайшее время я должен был получить за отца его двухмесячное жалование. А у генерал-лейтенанта хорошее жалование. В дальнейшем же я должен был получить компенсацию за конфискованное имущество. Зайдя в 26 шестую к Григоренко, я застал его завтракающим с Рахутиным и сел с ними завтракать со спокойной совестью, поскольку теперь жизненной нужды в этих чужих завтраках не испытывал, а значит, воспринимал их проще и спокойнее, без заприходования их и занесения в свой бюджет в качестве дохода. «Что случилось?» — спросил Рахутин. «Колесник вроде справку раскопал, которую вы с Витькой соорудили. Татьяна говорит, выселяют тебя». «Это еще посмотрим», — сказал Григоренко. «Сволочь-колесник в райком залез. Забыл, как ободранный по объектам бегал?» «Ничего, я с ним поговорю. Я думал, хороший парень. Он со мной всегда на вась-вась. Скотина!» Комендантша угодить старается. Она же ему отдельную комнату организовала. У кого из семейных отдельная комната? А вообще, черта бы и колесник обнаружил». Яйца я не доварил. Вот и смазала пеночка печать. Я сидел с радостной какой-то снисходительностью, слушая Витькину болтовню. Он и не подозревал, что все изменилось. Передо мной совсем другие проблемы, другие перспективы, другая жизнь. Я рассмеялся. «Ты чего?» — удивился Рахутин. «Вот им всем!» — сказал я. И, крепко сжав кукиш, Ткнул в сторону распахнутого окна. «Я сын генерал-лейтенанта!» «Да врешь!» — с искренней радостью воскликнул Григоренко. «Точно!» — сказал я. «Реабилитированного генерал-лейтенанта!» «Тогда вообще все нормально!» — сказал Рахутин. «Я вчера Хрущева слушал. Реабилитированным теперь особое внимание. Я даже слышал кое от кого... что реабилитированные теперь будут в отдельной кассе билеты получать наряду с героями Советского Союза, лауреатами и депутатами. Рахутин странный парень. Он читает газеты, ходит в библиотеку, знает стихи Арского и в то же время часто бывает удивительно глуп в суждениях. Но одновременно в нем иногда проскальзывают и нотки юмора. Так что непонятно, сказал ли он свою последнюю фразу по глупости или с чувства юмора. Я вспомнил об этой фразе позднее, анализируя. Сейчас же, пребывая в некоем нелепом состоянии счастливчика и именинника, принимающего поздравления, отнесся к этой фразе естественно и не задумываясь. На улице, неподалеку от троллейбусной остановки, встретился мне... Воспитатель общежития Юрий Корж с красивой молоденькой девушкой. Корж общался с ней достаточно вольно, хватал, выкручивал руки, и оба они смеялись. Я не знал, подойти ли мне к ним. С одной стороны, поскольку передо мной открывались перспективы, я должен привыкать к обществу подобных девушек, но с другой стороны... Я опасался, что Корж при этой девушке затеет со мной мелкий бытовой разговор о моем койком месте. Между тем, перед такими девушками я вовсе не хотел предстать в качестве жильца общежития. Пока я раздумывал, мои опасения подтвердились. Заметив меня, Корж подошел и сказал, «Я хочу тебе помочь, но не могу». Теперь уже не ты, Тиана, а комендантша на тебя главный зуб имеет. Софья Ивановна, ты что-то в райком на них нажаловался. Надо было хоть со мной посоветоваться. Тебя же сегодня из общежития выбросят. Девушка посмотрела на меня презрительно. Красивые не любят несчастненьких. Посмотрела и отвернулась. Мне стало неловко и досадно, ибо перед этой девушкой я предстал в самом невыгодном... и нищем виде. «Я сын генерал-лейтенанта», сказал я Коршу. «У меня скоро три комнаты будут». «В каком смысле?» удивился Корш. «А вот так!» обращаясь не столько к нему, сколько к этой девушке, сказал я. «По реабилитации!» «Значит, порядок», сказал Корш. «А я за тебя волновался». «У меня двоюродная сестра тоже пострадала в период культа». Неожиданно низким, несмотря на хрупкость, но приятным, волнующим голосом сказала девушка. Полгода назад они с матерью квартиру получили, правда, одну комнату. А Гоши больше и не надо, сказал Корж. Слышал анекдот о молодоженах, у которых было пять комнат. И, отведя меня в сторону, рассказал мне анекдот. Рассказал с аппетитом, как опытный кулинар, знающий, что его кушанье придутся по вкусу. Анекдот рассеял досаду и приправил мое состояние остреньким душком чувственного волнения. Даже приехав к обнесенному забором зданию управления внутренних дел, я все еще испытывал это чувственное волнение, весьма приятное, когда все идет удачно, но которое в то же время при неблагоприятных обстоятельствах, даже незначительных, может перейти в резкое раздражение. проходной стоял высокий старшина внутренней службы, который беседовал с сидящей в окошке бюро пропусков женщиной с перманентом согласно моде сороковых годов. «Простите», – благодушно сказал я, разумеется, по аналогии с военной прокуратурой, ожидая самого хорошего приема. «Мне надо выяснить». «Подожди!» – резко оборвала меня женщина, и главное – на «ты». В глазах у меня помутилось... И впервые родился тот самый звенящий крик, к которому я часто прибегал впоследствии, повелительный от ненависти и полной душевной боли отчаяния. «С кем разговариваешь?» — крикнул я. «Сталинская сволочь!» Женщина подняла на меня голову и посмотрела растерянно и испуганно. Старшина первый сориентировался в обстановке. «Что вам надо?» — спросил он. «Скажите толком». То, что эти люди из управления внутренних дел растерялись, как мне показалось, и не ответили на мое оскорбление, придало мне какое-то состояние капризной обиды. «Мне надо управление лагерей, где всякая сволочь угробила моего отца, генерал-лейтенанта Цвибышева!» — крикнул я. Хоть выразился я достаточно туманно, но старшина понял и сказал примирительно. «Позвоните по телефону 1041». Я подошел к настенному телефону и резко снял трубку. Ответил мягкий мужской голос. Как я понял впоследствии, низшие инстанции еще не сориентировались и не могли усвоить новый стиль, который ко всему они внутренне отвергали. Средние же инстанции действовали достаточно согласованно с высшими. — С вами говорит сын генерал-лейтенанта Цвибышева, — резко сказал я в трубку. Э, — Простите, пожалуйста, повторите фамилию, — сказал мужской голос. — По-моему, фамилия вполне ясная, — вспылил я. — Цвибышев! И вдруг, сорвавшись, вовсе добавил. — Вы что, оглохли там? В трубке послышался щелчок. Затем тот же ровный мягкий голос сказал. — Цвибышев, я правильно записал. «Да!» — ответил я, несколько постыв и даже испытывая неловкость. «Напишите, пожалуйста, заявление», — сказал мне голос, «и оставьте его дежурный на проходной. Укажите свой адрес». «Какое заявление?» «О том, что вы такой-то и такой-то просите разыскать отца или указать место и дату, если он умер. Адресуйте в управлении тюрем и лагерей». «Ну, спасибо!» — сказал я. «До свидания!» «Привет!» — ответил мне мужской голос. «Дайте мне бумаги!» — сказал я дежурный. Она протянула мне двойной лист. Здесь же, на подоконнике в проходной, я быстро и без помарок написал «Управление тюрем и лагерей МВД. Заявление. Прошу сообщить мне о судьбе моего отца, генерал-лейтенанта Цвибышева». ставшего жертвой преступных репрессий кровавых сталинских палачей. Это был выдающийся советский военачальник. Жизнь его окончилась трагически. Последние две фразы я добавил уже в качестве собственного домысла. Что он был выдающимся военачальником, я быстро уверил себя. И в том не сомневался. Не сомневался я также и в том, что он мертв и должен признаться, что это меня вполне устраивало, ибо в глубине души побаивался такого оборота, когда этот незнакомый окажется чудом жив и необходимо будет вступать в ним в какие-то родственные отношения. Страх этот, безусловно, безнравственный, но вполне объясним и получил еще больше подтверждения и укрепил меня в правоте подобного чувства позднее, когда я широко начал сталкиваться с реабилитационными. Из управления МВД я поехал прямо к генеральному прокурору республики. Если в районную прокуратуру я зашел случайно, просто проходя мимо, то поездка к генеральному прокурору была уже продуманным и целенаправленным шагом. Генеральный прокурор располагался в небольшом старинном особняке, случайно уцелевшим в самом центре города. Центр во время войны был начисто разрушен и построен заново в стиле конца сороковых начала 50-х годов с завитушками, лепными украшениями и колоннами. В приемные я застал довольно большую очередь людей самого разного типа. Были здесь и крестьяне, и городские... но все люди безликие, каких можно встретить при любом скоплении народа, например, на вокзалах. Видно было по позам и по спертости воздуха, несмотря на распахнутое окно, что люди эти сидят давно, и очередь движется медленно. Психология подобных скопищ мне достаточно хорошо известна, и, разумеется, я не собирался вступать с ними в долгие пререкания и объяснения. Каждый из них принес сюда личные свои интересы, меня же привел сюда вопрос общественный. Посему я стал в дальнем углу, стараясь не попадаться очереди на глаза, ибо она в каждом новеньком видела ущемление своих интересов. На пользу мне могло пойти и то, что это были люди, почти сплошь чувствующие себя виноватыми, то есть просители, Судя по их тихим позам, еще недавно так знакомым мне, я же, наоборот, был заявитель, и потому мог не обращать внимания на личное впечатление, какое произведу. И точно, едва раскрылась дверь, и вышла молодая женщина с красными заплаканными глазами, как я, быстро покинув свое убежище у вешалки, рванулся к входу. Следующим была очередь какого-то пожилого крестьянина в хлопчатобумажном, очевидно, выходном костюме. Он принялся торопливо и неловко собирать бумаги, которые до того давал смотреть соседу из городских. Вина этого крестьянина, вернее того, за кого он ходатайствовал, была настолько сильна, что крестьянин не осмелился даже остановить меня. И за него это сделал сосед. Вы куда? – сказал сосед. «Здесь очередь, товарищ милиционер. Обратите, пожалуйста, внимание!» Читавший в центре зала газету милиционер поднял голову. «Мне не по личному, а по общественному вопросу, ясно?» Не давая опомниться очереди, резко высказался я. Но столь резкие и смелые звуки, не содержание, а именно тон, произвели впечатление не только на очередь, но и на милиционера, привыкшего за время дежурств в приемной лишь к просьбам. Поэтому я беспрепятственно вошел в комнату прокурора согласно намеченному плану. Правда, едва оглядевшись, я понял, что передо мной не генеральный прокурор, а работник юстиции средней руки, очевидно заведующий приемной, и это к нему очередь, а не непосредственно к генеральному прокурору. Заведующий приемной был старый седой человек в коричневом форменном кителе Министерства юстиции с зелеными кантами и крупными гербовыми пуговицами. Старческий румянец сыграл на его тщательно выбритом лице, в то время как пальцы были бледны и вяло перебирали лежащие перед ним бумаги. — Слушаю вас, — не поднимая глаз механически сказал он, — впрочем, достаточно усталым голосом. Я взял стул, подвинул его с чрезмерным независимым грохотом, уселся, закинув ногу на ногу. «Я хотел бы узнать», — спросил я требовательно, «какие меры принимаются по отношению к тем, кто в годы сталинских зверств повинен был в расправе над невиновными?» Старик-прокурор поднял на меня глаза. Это были выцветшие от времени голубые глаза, и я не смог прочесть в них ничего, даже любопытство. Не могу вам сказать, ответил старик, это не в сфере нашей деятельности. То есть как, сказал я, генеральная прокуратура обязана заниматься восстановлением справедливости? В движениях старого прокурора появилась некоторая суетливость, правда ненадолго. «Меры принимаются», — сказал он мне. «Я бы всех этих преступников Ежова и Берию к эсэсовцам приравнял», — сказал я, ощутив нахлынувшую злобу. «И атаманов, и рядовых! Сгноить их всех, чтобы света белого не видели! Сколько прекрасных людей погибло ни за что! Сколько пользы они могли принести стране!» «Не стану с вами спорить», — ответил прокурор. «Наверное». Наступила пауза. Я не знал, о чем говорить далее. В принципе, я был удовлетворен ответом и успокоен своим независимым поведением. Прокурор тоже молчал. Потом он позвонил, вошел милиционер. «Много там еще?» — спросил прокурор. «Семнадцать человек?» — ответил милиционер. «Ох ты, Господи!» — сказал прокурор. И старческими своими бледными пальцами... «Устало провел по глазам. Скажите, я три человека приму, остальных на завтра после обеда». Милиционер вышел. Мы еще некоторое время посидели в молчании. Наконец я встал, протянул руку и сказал «Ну, до свидания». Очевидно, это было не принято. Прокурор замешкался, но потом все-таки сунул мне, также встав бледные свои пальцы». Я вышел широкими шагами, сильно выпрямившись и, проходя через приемную, снисходительно скользнул взглядом по просителям. Также широкими шагами, идя посреди тротуара, как бы грудью разбивая встречный людской поток и не уступая никому дороги, прошел я в трест к Михайлову. В последние дни походка и осанка у меня изменились совершенно. В у Михайлова я был минут через пятнадцать, между тем расстояние от генеральной прокуратуры до треста немалое и часть пути по крутой улице в гору. Однако я не только не устал, а наоборот чувствовал себя совершенно бодрым, ощущал силу своих мышц и ритмичную работу молодого своего сердца. Вероника Анисимовна сразу обратила на то внимание. «Что это вы сегодня такой необычный?» — сказала она мне. Когда я приходил как проситель, измученный и робкий, она сразу это замечала и говорила мне «ты». В то же время, первоначально, после долгих перерывов в моих посещениях, либо когда я преодолевал кризис, удерживал койко-место и являлся радостной, она переходила на «вы». Так и сейчас. Я вижу... у вас все хорошо добавила она. Я посмотрел на нее. она была в пан бархатном вишневого цвета платье с блестками на высокой груди сам того не ожидая я крепко по-мужски, не опасаясь сальностей михайлова ибо значение его для меня ныне свелось до минимума, особенно после этого года когда он от меня отступился и так я крепко, По-мужски взял руку Вероники Анисимовны и поцеловал ее пальцы. Надо было бы повыше у запястья. Она покраснела, я же совершенно не растерялся. Какие-то новые процессы происходили во мне, и юношеская робость исчезла напрочь. Мой отец, генерал-лейтенант, сказал я ей, он реабилитирован. У меня теперь все права. Вероника Анисимовна по бабье всплеснула руками. Эта добрая женщина радовалась искренне. Я увидела у нее в глазах слезы. Слава Богу, сказала она, кончились ваши мучения. Пора уже жить по-человечески, пора, пора в вашем возрасте. Зайдите к Михаилу Даниловичу, он у себя. Когда я вошел, Михайлов разговаривал по телефону. Он поздоровался со мной весьма небрежно. Было непонятно, то ли он поздоровался, то ли мотнул головой, чтобы я не мешал. В прежнее время я бы робко стоял в стороне, ожидая конца телефонного разговора. Теперь же я вновь применил жест независимости, инстинктивно мной найденный у прокурора. Этим жестом я позднее пользовался часто в кабинетах людей, перед которыми я заранее робко вел себя... или вел бы робко, если б столкнулся. То есть я взял стул, подвинул его с чрезмерным грохотом и сел так же, как у прокурора, заложив ногу на ногу по демократически. Прокурор меня не знал, и к тому же, как я теперь понимаю, ему приходилось частенько сталкиваться с нелепыми поступками реабилитированных, которые вызывали у него не столько неприязнь, сколько профессиональное понимание. Кроме того, в этом смысле, очевидно, существовал негласный циркуляр о терпимости и обхождении, поскольку, приступая к реабилитации, государственные органы предполагали издержки и эксцессы. С Михайловым же у меня были иные отношения. Он знал меня как человека зависимого, ничтожного и недостаточно благодарного за добро. А о реабилитации не подозревал. Если бы я не применил свой жест независимости, то есть грохнул стулом, он, пожалуй, бы начал разговор мягче. Все-таки в этом году он отступился от меня, изменил своему обещанию и поверил клевете Соливовенко, также бросившего меня на произвол судьбы. Соливовенко я был совершенно безразличен, Михайлов же был другом моего отца, и ныне его, наверное, мучила совесть. Хоть должен признаться, за три года я весьма нераспорядительно пользовался его помощью и проявил личную бесталанность, как считал Михайлов, рассчитывая лишь на покровительство. «Где ты живешь теперь?» — спросил Михайлов довольно резко. «Мне помог мой мертвый отец», — также резко ответил я, вложив в эти слова злобный упрек человеку. который все-таки устроил меня в этом городе и два года подряд помогал. Мысль эта о несправедливости моей к Михайлову мелькнула как-то стороной, ибо прежнее положение мое сейчас предстало во всей ясности, и жгучее желание расплатиться за проклятый даровой хлеб справедливым камнем стало особенно сильным. «Мой отец реабилитирован», — сказал я. Теперь у меня права, квартиру получу, компенсацию за имущество, двухмесячную зарплату генерала. Лишь по этому напору, именно напору слов, Михайлов увидел во мне нечто новое. Так привык он к моему ничтожеству. — Ты хочешь сделать на этом деле бизнес? — сказал он после некоторой паузы. — Причем тут бизнес взорвался я! Все вы даете своим детям поддержку. Они еще не родились, а у них уже есть дом, ночлег, ужин, завтрак, обед. И это не считается добром. За это не надо платить благодарностью. В течение одной-двух секунд наши трехлетние отношения изменились коренным образом. Он увидел меня в новом свете, полным напора и энергии, И в эти мгновения я впервые был даже лицом похож на отца, — так он сказал неожиданно тихо. «Ты сейчас впервые очень похож на Матвея», — сказал Михайлов. И в этих словах вновь явилась теплота, утраченная после первых месяцев нашего знакомства, когда я начал уже его разочаровывать». Я тоже притих, почувствовав бывшему моему покровителю человеческую теплоту, которая была невозможна ранее при ощущении презрительного превосходства Михайлова по отношению ко мне и корысти моей по отношению к Михайлову. Такое было разве что в первые дни знакомства по приезде моего в этот город. Но ныне оно обозначалось яснее и резче, ибо мы были теперь хорошо знакомы и ощутили взаимную теплоту, невзирая на дурные качества друг друга, известные каждому из нас. Старый товарищ отца сидел передо мной, сыном своего друга, угадывая во мне знакомые черты, начавшие обозначаться лишь ныне, в период обретения мною прав. «Значит, умер папа?» — спросил тихо Михайлов. «Я подал о розыске», — ответил я, управление МВД. В военной прокуратуре я назвал вас в качестве свидетеля. Для реабилитации нужно бы еще двоих». «Конечно, я пойду», — сказал Михайлов. «Вторым, может быть, бительмахер. Конечно, между нами лучше, если свидетели не из реабилитированных. Но что делать? Кроме меня, все товарищи отца либо погибли, либо сидели». Запиши адрес. Мало подвальская три. Михайлов написал адрес. Это бывший директор завода. Теперь он работает в конструкторском бюро местной промышленности. Можешь к нему на работу пойти, хотя лучше домой. Я ему позвоню. Он в прошлом году вернулся. Спрашивал я и о Матвее. Я тебе. Второй раз при мне Михайлов называл моего отца просто Матвей. Никогда ранее он не позволял при мне, оберегая это дорогое имя из своей молодости от меня, человека, этого имени чуждого, и даже внешним видом своим позорящего Матвея Цвибышева, украшавшего собою жизнь, шумно хозяйничавшего в этой жизни и распространявшего красоту и уважение на тех, кто был рядом с ним. — В прошлом году я о тебе умолчал, — сказал Михайлов. Не кстати это было. Как раз с ночлегом твоим очередной скандал. Да и сам Моисей Аронович выглядел тогда ужасно. Жил где-то временно, чуть ли не в общежитии. Сейчас он получил квартиру, комнату. Это в центре. Знаю, сказал я. Знаю, где мало подвальные. Передай ему привет, сказал Михайлов. Мы давно не виделись. Впрочем, я по телефону. Михайлов был чрезвычайно беспокоен, это также было для него необычно. Уже на улице меня догнала Вероника Анисимовна. «Вы уже уходите?» – спросила она. «Да», – ответил я, – «дел по горло». Я специально ходила узнавать у нашего юриста. «Вы должны добиваться квартиры, вам должны вернуть мебель, ничего им не дарите». «Спасибо, мне все это известно». Ну, поздравляю вас еще раз. Видно, Бог есть, раз он помог сироте. — Спасибо, — сказал я. Я был тронут искренностью переживаний за меня этой женщины, хоть немного и покороблен сиротой, ибо такой ракурс сделал меня слабым и не по-мужски зависимым в представлении Вероники Анисимовны, что было несправедливо и не соответствовало моему мужскому действию, когда я Крепко взял ее руку и по-мужски поцеловал. Поэтому я решительно повернулся, чтобы не утратить нужной мне душевной твердости, и вновь взял ее крепко за руку, поцеловал полное ее предплечье у локтя. На этот раз она вовсе растерялась. Я же, довольный собой, улыбнулся ей ободряюще и пошел своей новой, становящейся привычной походкой, а именно... широко шагая и сильно выпрямившись. Пошел я на улицу, где находился третий из адресов, данных мне в военной прокуратуре Верой Петровной. Улицу я знал хорошо, а мимо комитета государственной безопасности проходил частенько, ибо располагался он неподалеку от бывшего монастырского здания, где ныне был газетный архив. Я решил после Комитета Государственной Безопасности заглянуть туда. Мне интересно было, как поведет себя, встретившись с Нелли, не тот бесправный Цвибышев, а сын генерала Цвибышева. Комитет Государственной Безопасности находился в двух зданиях, стоящих друг напротив друга через дорогу. Улица, на которой он находился, мне нравилась, пожалуй, более других в городе. почти не пострадавшая войну, сплошь уставленная редкими старыми домами, с булыжной мостовой, среди которых поблескивала трамвайные колея и двумя зелеными шеренгами каштанов на тротуарах с обеих сторон улиц. Одно из зданий Комитета государственной безопасности было в четыре этажа, второе, более приземистое, одноэтажное, очевидно подсобное. Там и находилось бюро пропусков. Я вошел. Как водится, здесь также было окошко, и сидел сержант. Я протянул ему выписку из военной прокуратуры о том, что дело о реабилитации моего отца находится на рассмотрении. — Ждите, — сказал мне сержант, — к вам выйдут. Приемное бюро пропусков стояло несколько столов и чернильницы с ручками, как на почте. По стенам развешаны были образцы анкет для отъезжающих за границу как в соцстраны, так и в капиталистические. Это было новшество, которое тогда еще широкого распространения не получило, оформление происходило непосредственно в Комитете государственной безопасности. И действительно, несколько человек, находящихся в приемной по виду сытых и состоятельных, Занимались оформлением, читали образцы, заполняли анкеты и часто о том, о сем справлялись у дежурного сержанта. Я сел на стул и приготовился ждать. Но уже минут через десять в приемную вошел невысокий мужчина в потертом пиджаке, с назад волосами. Я не обратил на него внимания, ожидая должностное лицо в форме. Он сразу же узнал меня... и подошел ко мне, хоть в приемной находилось еще человек шесть-семь. «Свебышев?» – спросил он негромко. «Да», – ответил я, удивленно подняв на него глаза. «Пойдемте со мной». Я встал, и мы вышли в коридор. Тут же в коридоре у приемного бюро пропусков находилась еще одна дверь, и сотрудник открыл ее своим ключом. Мы вошли в маленькую комнатушку, где ничего не было, кроме канцелярского стола и трех стульев. Уселись. Сотрудник вынул какую-то старую бумагу. «Значит, старый ваш адрес, улица Новая, дом 8, квартира 44, так?» «Да», — сказал я. «Мы жили на улице Новая. Дом сохранился?» «Это надо проверить», — сказал сотрудник КГБ. Значит, у нас указаны члены семьи арестованного. Анна Эдмундовна Цвибышева, 29 лет, и сын Григорий, 3 лет. Это вы? Да, ответил я. Тут странность, сказал сотрудник. Обычно арестовывали вместе с мужем жену. Конечно, это безобразие, беззаконие, добавил он. Но вот ваша мать арестована не была. Почему это так, не пойму, она жива? «Нет, она умерла». «Действительно трагедия», – сказал сотрудник госбезопасности. «Но у вас еще вся жизнь впереди. Напишите заявление о розыске конфискованного имущества». Он открыл ящик канцелярского стола и подал мне лист бумаги. «Я заполнил свое второе за этот день заявление. Прошу вернуть, либо компенсировать стоимость имущества», Незаконно конфискованного Кровавыми сталинскими палачами И так далее Сердце мое билось сильными толчками Вот что еще Сказал я глухо Я никогда не видел отца Если у вас сохранилась фотография Прошу мне вернуть Хорошо Сказал сотрудник Напомните мне по телефону Придете через неделю Я записал телефон И вышел на улицу Внезапно странная усталость овладела мной, а также я почувствовал и голод. В таком состоянии было нелепо идти в архив, ибо вряд ли я мог теперь произвести новое, мужественное впечатление на женщину. Скорбь и печаль, отнявшие у меня прямую осанку и широкий шаг, согласно логике, должны были бы овладеть мною утром. когда я писал заявление в управлении тюрем и лагерей. Однако они вдруг овладели мною сейчас, при решении бытовых вопросов, связанных с арестом отца. Анна Эдмундовна, 29 лет, и сын Григорий, 3 лет. И вдруг картинка, осколочек, нет, это не воспоминание, скорее видение, Любое воспоминание из трехлетнего возраста — это чудо, видение, словно из другой жизни. И размеры даже свои чувствую, и рубашонку, и все так броско, словно одним взглядом, меня вырывают из приятного теплого сна, меня тормошат, мне так нехорошо, что я догадываюсь, почему. Сейчас ночь, утром я просыпаюсь сам, и мне это приятно». А сейчас меня безжалостно подымают из-под теплого одеяла. Я недоволен, сопротивляюсь и плачу. Кто-то прижимает меня к себе твердо и больно. Это отец. Какие-то общие черты. Неприятный твердый подбородок. За спиной его плачет мать. Это менее общие черты, знакомые. Попрощайся с папой, Гришутка. Папа уезжает. Эту фразу слышу ясно. Точно она произнесена только что. Эта фраза самая ясная из вспыхнувшей вдруг передо мной картинки. Помню вдруг облик двух чужих людей на диване. Смотрят на меня. Самое общее впечатление. Алгебра, отсутствие конкретных черт. Но кажется, взгляд их не то что сочувствующий, а несколько встревоженный моим плачем. Не лица их помню, а взгляд. И все. И далее ничего нового не могу набрать для себя сегодняшнего из этой картинки озарения. Возможно, я тут же заснул тогда. Я стоял, прислонившись к стволу каштана среди молодой, еще по-июньски чистой листвы, лишь слегка тронутой городской пылью. Мимо меня с грохотом пронеслись летние горячие трамваи. От голода уже сильно и больно потягивало в животе. Я вошел в расположенную неподалеку столовую самообслуживания. Собственно, я к ней и шел, но остановился у дерева, пораженный ясностью нахлынувшего видения. В столовой сильно пахло грушевой эссенцией и тушеной капустой. Я стал в очередь, беря блюдо средней стоимости, что было оправдано психологически. Ибо в кармане оставались считанные рубли, но в то же время я вскоре рассчитывал на крупные суммы компенсаций по реабилитации. Двигаясь мимо подносов с нарезанными кусками хлеба, я взял три куска черного хлеба и два куска белого. Но затем раздумал, один кусок отложил обратно. Наверное, это было не гигиенично, признаюсь, но один из очереди так и сатанел. что можно было понять. Общественный кусок хлеба, который я тронул своей рукой, был лишь поводом для выхода наружу его нервной ненависти, давно заготовленный. «Что вы лапаете?» — крикнул он мне. «Что вы все время лапаете?» «Хлеб лапаете!» «И после ваших вонючих рук его должны люди есть!» До усту на вас нет!» Дуст вещество, которым травят клопов. Мужчина был высокого роста, одутловатый, Может любитель выпить, а может просто по болезни, страдающей ожирением. Очевидно, мой угнетенный, измученный вид после нахлынувшего видения обманул мужчину и представил меня как легкую добычу для него, явно чувствующего себя в этой стране уверенно и по-хозяйски. И действительно, попробую я вступить с ним в обычную перепалку, он забил бы меня и сломал напором и уверенностью при поддержке части очереди и нейтралитете остальных. Однако направление чувств моих было сейчас совсем иное. И то, что мужчина принял за слабость, было в действительности накоплением ищущим выхода, причем не в обычном смысле бытового скандала, а в политической ненависти. «Сталинская сволочь!» — крикнул я мужчине найденную мной сегодня фразу, но прозвучавшую теперь не как случайная находка, а как испытанное оружие. «Заявление писал в 37-м! Законность нарушал! Сволочь!» Перелом наступил мгновенный, то ли от неожиданности моих контраргументов... то ли от природы боязни лояльных граждан, каковым является жирным политических обвинений, частично взятых мной из текущей периодической печати и выступлений Хрущева. Мужчина замолк сразу, но теперь уже я не мог успокоиться. Я так разволновался, что у меня тряслись руки, и кофе из стакана на моем подносе несколько раз выплеснулся в рассольник. «Жилы бы вам!» «Перерезать!» — говорил я, дрожа от ненависти, словно в лихорадке. «Морда жирная! На чужой крови разжирел!» «Ладно», — сказал мне примирительно кто-то в очереди. «Не надо нервничать!» И он пропустил меня вперед. Все стоящие впереди меня расступились, как бы сторонясь меня. Кассирша осторожно как-то назвала сумму и мягко положила мне на поднос сдачу. Усевшись, я стал есть. И первый приступ раздражения, по обыкновению особенно сильный, постепенно рассосался, но осталась досада не на суть, а на пластику поведения, на дрожащие руки, на захлебывающийся голос и так далее. В этом было недостаточно силы и соответствия моему новому положению. Поэтому в качестве компенсации, доказывающей, что я не уязвлен и всю эту шушеру презираю, Я прибег кривой, несколько циничной улыбки, с которой и отобедал. Но перед уходом, проходя мимо, я все-таки сильно толкнул столик, за которым сидел мой одутловатый враг, так что борщ его расплескался и намочил хлеб. Он глянул на меня со злобой, но промолчал. Однако за него вступилась женщина из простых, уборщица, замахнувшаяся на меня тряпкой, которой она вытирала столики. «Эш, хулиган!» – злобно крикнула она. «Бандит! милицию захотел!» «Не надо, Егоровна!» – сказала женщина иного полуинтеллигентного вида в чистом халате, наверное, заведующая столовой, явившаяся на скандал. «Пусть его, пусть идет!» Повторяю, время тогда было странное, путанное, и лишь представители низов находили в себе силы Противиться нелепым завихрением Хрущева, пытающегося, как казалось, уравнять в правах и развязать инициативу элементов, устраненных Сталином и созданного им при поддержке масс, сильного ясного общества с простой структурой, приятной даже малограмотному. Конец первой части.